Катран взял со стойки бутылку и налил себе еще на два пальца. А чего он Пашку Дроздова вспоминает? Чего копается в давней истории, впереди раны, Ты не в курсе, из-за чего они подрались? Не в курсе. я не в курсе. Никто не в курсе. Семга никому не рассказывал. Даже сейчас, когда столько лет прошло. А чего он вчера нас пистолетом пугал? Не догадываешься? И я не догадываюсь. Катранов набрал полный рот виски, постоял, с трудом проглотил и прищурился. Может, это он и оборвал тот провод возле Ленина? М -м -м. Подрался с дроздом, психанул, рванул сгоряча эту временку, получи фашист, гранату. Там как раз Багор с пожарного щита лежал. Как он там оказался? Катранов поймал растерянный взгляд Мигунова и по поволчьи усмехнулся, показав крепкие зубы. А может, не все так просто? Может, это не простая драка? Может, Дрост подсмотрел что-то недозволенное? Может, прибор какой-то увидел в голове статуи? Какой прибор в голове? Ты что, Катран? Там, видишь, шпионаж, оказывается, а с проводом много непоняток. С чего он вдруг оборвался? и как на статую замкнул. Он ведь рядом висел, параллельно. Там сантиметров семьдесят. Значит, его специально закрепить надо было или держать двумя руками. Не так, что ли? Просто копаться никто не захотел. На несчастный случай списать проще и проблем меньше. Согласен? Мегунов молчал. О семгу. Угрызения совести мучают. Случайность... «Не верю я в такие случайности!» «А вот и он!» — Мигунов хлопнул в ладоши. «И, по-моему, в отличной форме!» Действительно, Сёмга, который тридцать минут назад вышел из комнаты в Драбадан пьяным и вернувшийся сейчас Сергей Михайлович Симага, были разными людьми. Второй, если и не являл собой образец трезвости, но практически ничем не отличался от товарищей выпивший, но не потерявший разума солидный мужик. Ты что, в вытрезвителе был? холодно спросил Катранов. Зачем меня вытрезвлять? Разве я когда-нибудь напивался? обиделся Сергей Михайлович, приглаживая мокрые волосы. Прыгнул в бассейн, поплавал, девчонки заварки дали, подремал в кресле пяток минут, вот и отдохнул. Чего ты так смотришь? До «Да того, тем же тоном продолжил Катран. «Ты помнишь, как тут военные тайны разглашал?» «Что за ерунда?» — Симага развел руками. Весь вид его выражал полное недоумение. «Как у прокурора гарнизона, которого голословно обвинили в уличном грабеже?» «Кому разглашал? Вам? Так у вас высшие допуски секретности. Какое тут накер разглашение? У нас-то есть допуски». «А вот ты откуда узнал про молнию и гвоздь?» То нам следователя, — спросил Катранов, — у тебя какой допуск?» Недоумение Симага усилилось. «Так я их делаю». «И допуск у меня по литере «Л». «Как делаешь?» — растерянно спросил Катранов. «А где ты работаешь?» «Наконец-то!» Семага усмехнулся, снял запотевшие очки и протер дорогие стекла платком. Весь вечер я пытался рассказать о себе, но никого это совершенно не интересовало. А когда замаячила возможность подвести меня под уголовную статью о разглашении, заинтересовались. «Спасибо, ребята! Спасибо, товарищи!» — в его голосе слышалась неподдельная горькая обида. «Я заместитель генерального директора НПО «Циклон». Мы разрабатываем все ваши изделия, делаем опытные образцы, проводим испытания и обеспечиваем конструкторское сопровождение». Семага надел очки, выпрямился и принял официальный вид. «Когда-то эту должность занимали генерал-майоры, теперь она сугубо штатская». «Если вы обратитесь в особый отдел, вам подтвердят все, что я сказал!» Наступила неловкая тишина. Катранов переступил с ноги на ногу и отвернулся. Мигунов набрал полную грудь воздуха. «Извини, дружище, ерунда какая-то вышла. Какой нахер особый отдел? Что ж мы тебе не верим? Это все виски виновата. Давай обнимемся!» Семга обиженно поджал губы. — Вы, небось, думали, что я Черемушкинским рынком заведаю и там большие деньги зашибаю? — Нет, друзья, я как был ракетчиком, так и остался. Но потом он улыбнулся. — Ладно, Катран, иди сюда, паразит! Семага и Катранов обнялись, Мигунов обнял их обоих. Примирение состоялось. Затем друзья основательно заправили самолеты. «Мигун» включил музыку, зажег мигающие красные огни, и три стратегических бомбардировщика Ту-160 взяли курс на Нью-Йорк. Отбомбились они прицельно, без потерь вернулись на базовый аэродром, заправились и тут же вылетели опять. Через час жены поднялись наверх и застали летчиков в невменяемом состоянии, но автопилоты работали исправно и они продолжали бомбардировки. Ведь над Нью-Йорком советский ту, шестнадцать тон, хауду юду, пусть мы едим лоптями борщ, но все небоскребы оценим в грош. — Вы что, хотите дом развалить? — закричала Ирон, безуспешно пытаясь перекричать удары тяжелого рока. — Сережа, как ты поведешь машину? — ужаснулась Варвара. — Сережа, хватит, мы мешаем соседям! — Но удивление спокойно заметила Светлана. — Шестнадцать тонн, спаси меня, Бог, и как свеча горит Нью-Йорк! Очередная бомбардировка прошла успешно. Мигунов выключил музыку. Грохочущие моторы смолкли. Обессиленные командиры дальних бомбардировщиков повалились кто куда. На пол, на кресло, на диван. «Игорь, тебе нельзя садиться за руль!» раздраженно подвела итоги Рон, рассматривая лежащего на полу полковника Катранова. Лежал он хорошо, ровно, С раскинутыми перпендикулярно туловищу руками, как и подобает самолету. Но сможет ли он вести автомобиль? Большой вопрос, тут супруга права. А моему можно? спросила Варвара, толкая ногой бесчувственное тело отставного майора Симага. Женщины переглянулись. Выход напрашивался сам собой. Вся компания остается ночевать в гостях. Но такое предложение должно исходить от хозяев. Ероны и Варвара выжидающе смотрели на подругу. Однако Светлана сохраняла хладнокровие и трезвый расчет. «Не волнуйтесь, сейчас Сережа все устроит». Она потрепала заснувшего в кресле супруга по волосам, поцеловала в щеку и вложила ему в руку телефонную трубку. Тот приободрился, открыл один глаз, по памяти набрал номер и официальным тоном трезвого командира сказал «Кто?» «Представляться надо!» «Мигунов. Вот так-то лучше!» «Значит так. Поднимаешь двух водителей из отдыхающей смены, сажаешь в дежурную машину и отправляешь ко мне домой. Дежурка возвращается на базу, водители развозят моих гостей и возвращаются своим ходом. Как понял!» «Все, выполняй!» Отключившись, он сказал уже совсем другим голосом. «А мы пока чайку попьем, поплаваем, воздухом подышим». «Полцарство за крепкий чай!» — неожиданно бодро крикнул оживший семга. «Хорошее дело!» — согласился Катранов и сел. Наконец-то, в конце вечера, между тремя друзьями наступило полное взаимопонимание.